Глава 7. Утром я едва не проспала, и даже на будильник не сразу отреагировала. Всё потому, что полночи проворочалась в постели, пытаясь успокоиться и заснуть. А когда это наконец удалось, неожиданно приснился Александр, пристально глядящий на меня холодным, изучающим взглядом, от которого мурашки бегали по коже. Ощущение было настолько жутким, что я проснулась в холодном поту и с колотящимся сердцем. А потом вновь пыталась заснуть. Уж лучше бы мне. Айландир в кровати приснился, честное слово. В общем, ночь получилась отвратительной. А встала я сонная и зевающая. На скорую руку умылась и принялась собирать сумку. Для этого сверилась в Кейлори с расписанием, а потом заодно по инерции глянула в анонимус, и тут сонливость исчезла вся разом. А я поняла, что впору искать убежище, потому что такого унижения камера на мне точно не простит. В ставке приняты. Голосил заголовок поста от Анна имени Хитрый даш. Друзья, запомните эту ночь. Поскольку именно сегодня было сделано рекордное количество ставок на то, вкусил ли пепельный лорд плотских радостей. или хранит чистоту для своей девочки экс-призрака или, как мы её теперь называем, лиловой девочки. Какая любовь, кричат поклонники воздержания. Какой дурак, закатывают глаза сторонники здорового образа жизни. Но и те, и другие с нетерпением ждут результатов ставок. Так давайте все академии пожелаем пепельному лорду счастья в личной жизни. Причём побыстрее, ведь куш для победителей собрался уже приличный. Но ну о следом, вбивая последний гвоздь в крышку моего гроба, сияло и переливалось сообщение от Lord Spletin. У него даже вместо заголовка шла движущаяся картинка с падающими золотистыми сверкающими монетками. Этот денежный дождь готов пролиться на голову счастливчика, который предоставит мне железные доказательства либо того, что пепельный лорд пока ещё чище белоснежной фиалки, либо того, что нашему милому мальчику уже показали, откуда берутся дети. Реалистичность и натуралистичность доказательств приветствуются. Но учтите, что фиксация фактов самообразования пепельного лорда мне подойдёт. Хотя при её наличии готов оплатить эту запись отдельно. Честно говоря, на миг мне Алана стало немного жаль. Даже моё лицо обожгло румянцем от всех этих двусмысленных намёков. А каково это читать ему? Да ещё и знать, что теперь вся академия будет гоняться за ним с кэйлорами. А если добавить море насмешливых комментариев под постами, то Алан должен меня как минимум сжечь. Когда пришла к последнему выводу, жалость к пепельнику и пропала. Теперь меня беспокоило исключительно собственное благополучие. В конце концов, не я же эти заметки выдумывала и писала. Я просто крикнула в запале пару фраз, а то, во что их обратили другие, «Алан сам виноват, что его в Академии столько народа не любит». Мысленно оправдала я себя. Тем более защитники у Камерана всё-таки имелись. Под сообщением лорда Сплетен Красовался гневный пост с заголовком «Распутный мир», который, судя по Анной имени Белая Роза, однозначно принадлежал девушке. «Нападки на пепельного лорда показали, что в нашем мире порог и сластолюбие выживают целомудрие и скромность из умов молодых людей», — вещала она. Но ведь это же так прекрасно, когда двое влюблённых, решивших навеки соединить свои жизни, взявшись за руки, вместе шагают в мир удовольствия и супружеского долга. Это высокопарное заявление комментариев собрало не меньше, чем у хитрого Даша и лорда Сплетин. Детка, советую не за руки держаться, есть и поинтереснее места. Крошка, да в чём проблема? Я не винен с прошлого четверга. Готов шагнуть с тобой в любое удовольствие и даже не буду настаивать на супружеском долге. Я весь твой. Приди, спаси меня. Жду твой невинный и одинокий. Да, я тоже готов шагать туда, где дают. Удовольствие обещаю, супружеский долг не предлагать. Причём, ко многим комментариям даже прилагались личные номера к и лоров для связи. Их было такое количество, что они буквально погребли под собой единичные возмущённые отписки «пошли ки» и «всем вам одного и надо». Нервно хихикнув, я подхватила сумку и помчалась в столовую. Чувство голода не позволяло проигнорировать завтрак, но оставалась надежда, что если приду пораньше, столкновения с Алланом удастся избежать. В столовую входила осторожно, с опаской. Внимательно глядя по сторонам, но несмотря на то, что народу здесь уже находилось достаточно, камеранок к счастью ещё не было. Добрейшего утречка, целомудренная моя. А внезапно рыкнули из-за спины, а в следующий миг меня схватили за руку и резко развернули. Я даже охнуть не успела, как носом буквально уткнулась в грудь злющего как 100 демонов Алана Камерана. Я тут же попыталась вырвать руку, но её сжали словно в тисках. Не так быстро. Нам с тобой ещё вместе в счастливое будущее идти и миру удовольствие шагать, прошептал он. Глаза пепельника натуральным образом пылахали рубиновым светом. Так что даже полная дура поняла бы, мужик находится на пределе. Точно, все посты прочитал. Алан, ну ты же понимаешь, что я ни причём. Не я эти статьи и посты писала. Нервно выдохнула я. Езвить в такой ситуации не позволяло самосохранение. Ну, разумеется, огрызнулся он. Ты всегда у нас невинно, и невинна. И что там ещё? Запястья сжали сильнее. Алан, не сдержавшись, вскрикнула я. Ты делаешь мне больно. А вот только захват не ослаб ни на йоту. Но ты ещё не в курсе, что любви без боли не бывает. По крайней мере, в первый раз, езвительно сообщил пепельник. Или скажешь, ты не этого добивалась? Нет, конечно. В таком случае, детка, с этого момента ты прикусишь свой язык и начнёшь мне подчиняться. Я требую абсолютного послушания, покорности. И и ты уберёшь от неё руки немедленно. А внезапно перебил его ледяной голос. Айлендир. Правда при виде подходящего тленника, Алан только презрительно скривился. Да с чего это вдруг? Иди ты знаешь ку! Внезапно коротко взвыв, он резко от меня отшатнулся и затряс кистью, совсем как недавно Александр. Печать. Молнии промелькнула догадка. Айл печать принадлежности активировал. Какого даша? Аллан с пылающим бешенством взглядом уставился на тленника, но айлендир даже отвечать ему не стал. Просто подхватил обалдевшую меня под локоть и, больше не обращая ни на кого внимания, уверенно потянул к стойке раздачи. Пропустили нас без очереди, так что не прошло и пары минут, как в руке у айлендира был заставленный тарелками и стаканами поднос. Причём тленник легко удерживал его одной рукой, а второй по-прежнему сжимал мой локоть, не давая даже на шаг отойти. Отконвоировав меня к дальнему столику у окна, Айлендер кивком указал на стул. Садись. И когда я, всё ещё ошарашенная происходящим, села, почти бросил поднос на столешницу передо мной, выдохнув: "Приятного аппетита". Прозвучало, если честно так, словно мне желали подавиться. Однако я, в принципе, не знала, как на всё происходящее реагировать, поэтому просто пробормотала: "Спасибо". Аппетит, правда, уже после стычки с саланом пропал начисто. Сидящий рядом, как каменная статуя, угрюмый ленник его восстановлению не способствовал, поэтому ложкой в тарелке я ковыряла чисто механически, но вскоре не выдержав, спросила: "А ты почему ничего не ешь?" потому что в принципе не завтракаю. Слишком рано для меня. Суха ответил он. Мм, да. Собеседника заэландира всегда был неважный, а сейчас очевидно ещё и не выспавшийся. Очень захотелось спросить, зачем тогда он вообще в столовую пришёл, тем более и Иланна помнится говорила, что Айл почти никогда утром здесь не бывает. Но, оценив хмурый вид тленника, Я решила лишних вопросов не задавать, ограничилась лишь самым важным для себя. Почему ты мне помог? А почему бы и нет? Пепельник меня раздражает. Забавно смотреть, как он бесится. А. А ты против? Хотела ещё синьков получить? В голосе Айландера послышались раздражённые нотки. Нет, у, конечно, нет, быстро заверила я. Я тебе наоборот благодарна. Вот и хорошо. Твоя благодарность мне понадобится, неожиданно сообщил он и уточнил. Вечером после ужина что делаешь? Э, -э вроде ничего. Потерялась я. Домашнее задание. Отлично. Значит, зайду за тобой в 9:00. Будь готова. Внезапно. К чему? Осторожно уточнила я. Да уж, не к демонстрации нижнего белья. Язвительно бросил Айландир, заставив щеки вспыхнуть. Твое кодовое слово больше не действует. Его сменили. Пойдем узнавать новое. Как сменили? И, погоди, как узнавать? Так же, как ты узнала предыдущее, сообщил очевидный отленник. Подслушаешь? Но... Я попыталась была отказаться, но потом поняла, что Айландер уже всё для себя решил, и это просто бесполезно. А ещё, что допуск в библиотеку нужен и мне самой. Оставалось ещё слишком много вопросов, требующих ответов. Поэтому кивнула. Хорошо. Айландер понимающе усмехнулся. В первый раз, значит, случайно говоришь, получилось. Отвечать не стало. просто сделала независимый вид и вернулась к еде. Остаток завтрака прошел в молчании. Впрочем, доела я быстро. Но на выходе из столовой прощаться со мной Айлендер не стал. Вместо этого неожиданно спросил. «Чем сегодня Камерана выбесила?» Я отрицательно мотнула головой. «Ничем». «Хм! Да честно, это не я!» — повторила я в ответ на его недоверчивый смешок. Это Алан из-за сообщений со сплетнями вызверился. Ты, анонимус, сегодня не читал? Аланзир поморщился. Я вообще туда редко заглядываю. Мне этой чуши и в пересказах Дианы с Трионом хватает. А вот разумный человек, в смысле, Дархат. Да и лишний раз особенно активных сплетников колечить не хочется. Я только-только с отцом отношения наладил. Спокойно завершил он. Ой. Пока я соображала, что ответить, тленник подхватил меня под руку и уточнил. «Что у тебя по расписанию?» «Семинар по магометрии», — недоуменно ответила я. «В Красной, 23-й?» «А, да». «Погодите, он ведь не собирается меня туда везти?» Но именно это Айландир и сделал, взял и при всем народе буквально отконвоировал меня до дверей аудитории. и лишь там, повторив, чтобы в девять я была готова, оставил. Перевести дух не успела. Едва я переступила порог аудитории, коршуном подлетела и Ланна. «Айландир-тленник, увел тебя от Алана на виду у всех, накормил завтраком, а потом до аудитории проводил. И только попробуй после всего этого утверждать, что у тебя с ним ничего нет». Выполила она. И вцепилась в мою руку едва ли ни с такой же силой, как недавно Алан. Погоди, дай хоть в себя прийти, возмолилась я. Ничего действительно нет такого, о чём ты думаешь. Просто ещё одна сделка о взаимопомощи. Ха? Илан на мне явно не верила. Поэтому пришлось сказать часть правды. Об этой сделке даже наши родственники знают. На мне До сих пор печать Айландира, помнишь? Её оставили для дополнительной безопасности, пока моего убийцу не найдут. Дядя с пленниками договорился о том, что случилось. Утром, ну, нравится Айландиру камера назлить. Развлекается он так по случаю. Тем более пепельницам нереально чуть синяк на руке не оставил. Так что Айландиру только спасибо можно сказать. Ау! Ясно. Чуть постыла Иланна. Но со стороны, конечно, выглядело это всё отпадно. У Айландира и так рейдинг высоченный, а после того, как он сегодня за тебя по-мужски заступился, представляю, какая будет реакция в анонимусе. Камерана вдвойне дурак, что так подставился. Да уж. Я нервно хмыкнула, заметив, что Алан как раз входит в аудиторию. Однако за разговором мы с подругой предусмотрительно поднялись на несколько рядов и как раз протискивались между студентами на места подальше от входа. Теперь сесть рядом пепельник просто физически не сможет. Впрочем, на семинаре по математике и без такой предосторожности было ни дорога, ни. Задачи магистра Брук требовали максимальной сосредоточенности. Чтобы успеть всё доделать, нашему курсу пришлось даже задержаться после окончания занятия и пропустить перерыв. В результате к тренировочной аудитории по накопительной медитации все бежали бегом, а там мне повезло вновь. Магистр Дангар посадил меня на достаточном расстоянии от Алана. Памятуя о прошлых занятиях, я приняла позу со скрещенными ногами. Не лотос, конечно, но уж как умела. И вот... Стены аудитории вновь наполнились светом, растворяясь. Кожа ощутила порыв свежего ветерка, а мы оказались на лесной поляне с магическим источником и водопадом. Только теперь я вдруг поняла, что вижу вокруг него лёгкую мерцающую ауру. А ещё, вместо покалывания в кончиках пальцев и лёгкого холодка, какие я ощущала в прошлый раз, я почувствовала исходящую от него энергию. буквально всем телом. И мне оно нравилось. Этот источник, конечно, был намного слабее энергонакопителей академии, но тянуло к нему очень, до да так, что хотелось сейчас же встать, подойти и как минимум погрузить в него руки по локоть. А внезапное желание поначалу испугало. Что это? Почему? Но потом я предположила, что скорее всего это нормальное чувство. Просто я в первый раз вижу источник, что называется вживую, потому и не сталкивалась с такой реакцией собственного организма раньше. Плюс я несколько раз работала в связке с Элондиром и пропускала через себя кучу энергии. Да и сама, по утверждению Александра, после смерти магически проапгрейдилась. Так что удивляться возросшей чувствительности. У нас ведь вон Даже под высоковольтными линиями электропередачи бывает, что по коже мурашки идут, а тут сильная магия. Логические рассуждения помогли успокоиться и сосредоточиться наконец на занятии. Тем более теперь наладить контакт с магическим водопадиком стало куда проще. Ещё бы энергию тот отдавал по охотнее. Да, несмотря на всё видимое изобилие, У меня опять доставались крохи, брызги, а попытки подключиться к основному потоку вновь и вновь заканчивались неудачей. Бурлящая энергия просто рассеивала мои тонкие и неуверенные магические нити, как сильная волна сносит детские замки из песка. А в общем, следующие 4 часа работы прошли почти незаметно. И пусть под конец я сильно устала, в отличие от многих сонных сокурсников, не считала это время потраченным зря. Может, их и ждала спокойная жизнь, а я уже успела убедиться, как важно умение восполнять собственные силы. Его, спасая мою жизнь, уже несколько раз продемонстрировал Айландир, ведь он так к энергонакопителям Академии, в отличие от меня, подключен не был. Я лишь давала ему доступ, подобный тому, который тут на занятии предоставил нам к водопадику Магистр Дангар. И что было бы, если бы Айлендир черпал из него энергию с такой же скоростью, как я? Правильно? Ничего. Я уже давно была бы мертва. Но Айлендир меня вечно защищать не будет, поэтому в моих же интересах как можно быстрее освоить восполнение магических сил самой. Так что в то время, как большинство сокурсников покидало аудиторию недовольно морщась, а то и откровенно зевая, я, напротив, мысленно перебирала собственные, пусть и скромные, успехи. А на выходе меня перехватила и Ланна и буквально отконвоировала на обед. Причём стоило нам забрать с раздачи подноса с едой, подруга быстро огляделась и решительно направилась куда-то вперёд, потребовав идти за ней. «Куда мы?» — поинтересовалась я, С трудом уворачиваясь от встречных студентов, тоже нагруженных подносами. Были же столики свободные. Пообедаем с братом и его компанией, ответила подруга. Айландир, конечно, молодец, что утром тебе помог, но не стоит каждый раз надеяться на тленника. Тем более сейчас его в столовой, как я вижу, нет, а Алан вон, у раздачи стоит. Заметив хмурого пепельника, я спорить не стала. К тому же компания Дириана мне нравилась. Не прошло и пары минут, как мы подошли к нужному столику. О, Ева, а мы только что тебя вспоминали. Приветственно помахал мне рыжий ланс. Надеюсь, только хорошее. Улыбнулась я в ответ. Обсуждали утренние события. Хмыкнул Дириан и указал на свой кейлор. Что там? Оживилась Иланна. Мы ещё не читали, у нас медитация была. Сев рядом с подтеснившимися ребятами, мы с ней одновременно активировали кии Лоры. Что умеет лиловая девочка в постели, если ради неё пепельный лорд хранит девственность, а темнейший изменяет своему распорядку дня. Первый же заголовок заставил меня нервно кашлянуть и раскрыть ветку комментариев полностью, а затем искренне пожалеть, что я это сделала. Большая часть Анны имен с мужскими никами обсуждала различные варианты моей образованности в плане постельных утех. Сомневающиеся же в ней попутно предполагали, что Айландир просто нашел удачный повод поставить наследника конкурирующего домена на место. Теперь-то всем окончательно ясно, что пока темнейшие в Академии пепельному лорду не светят лавры победителя ни на одном из фронтов. Камерана? всегда будет на вторых ролях. Но ну а девушки вовсю полоскали мою внешность и перемывали кости в плоть до фаланг пальцев. Мол, ради кого это всё? Что в ней такого, что мужики из-за неё грызутся? Она даже не дархатка, и цвет волос у неё противоестественный. Дочитать до конца не смогла, слишком противно стало. Закрыла окошко группы и хмуро постановила: "Это всё бред". Алан просто очень много о себе возомнил из-лицы из-за глупых сплетений. Придумал сказку, сам же в неё поверил, и теперь от меня требуется соблюдение его правил. А с Эйландиром у нас была небольшая договорённость на взаимовыгодных условиях. Не более того. Взаимовыгодная договорённость с тленником? Дериан аж поморщился. Знаешь, я, конечно, согласен, что Камерана тот ещё козёл, Но с Грей вам даже ради избавления от пепельника связываться не стоит. Весь их род довольно мерзок. Действуют они исключительно ради собственной выгоды и не стесняются использовать любые средства для достижения цели, даже незаконные. Ты можешь оказаться в ещё более худшей ситуации, чем с Камерана. Ничего себе предупреждения. Хотя, если подумать, Слова Дириана недалеко от истины. Характер отца Айлэндира, по крайней мере, описанию соответствует полностью. Не будь лорд Кантергрейв во мне заинтересован, ему было бы глубоко наплевать на то, что меня могут убить. Но вот нюанс. Он таки заинтересован. И сильно. А значит, сейчас все эти качества тленников напротив выгодны для меня. Правда признаться в этом Дириану и его друзьям я не могла. Поэтому изобразила на лице досаду и развела руками. Понимаю, но Алан слишком давит. Самой с ним уже не справится. Я девушка всё-таки и человек. А у него сила как как у вас, в общем, синяки получать я не хочу, так что выбора особо нет. Что значит нет? возмутился Аланс. «Ты всегда можешь обратиться к нам за помощью, причем абсолютно безвозмездно. Думаешь, мы не оградим от неадекватов красивую девушку?» «Действительно», — подтвердил Дириан. «Если что потребуется, говори. Так будет лучше». Атар и Илана кивнули, а я... Я даже растерялась. Ведь мне сейчас просто так, ни с чего, предложила помощь одна из сильнейших троек студентов Академии. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Да, пока что меня защищал Домент Лена, но я прекрасно понимала, что стоит только лорду Кантеру Грейву потерять ко мне интерес, я его заступничества лишусь. Айландир же слишком сложная личность, и как бы в определенный момент не пришлось защищаться уже от него. Дириан в этом случае, судя по тому, что я успела узнать, единственный, кто смог бы помочь». К тому же, не стоило забывать об Александре. В случае потери покровительства домена «Тлена» оставалась надежда только на третий домен из главной тройки, так что предложение ребят было просто невероятным везением. Надеюсь, конечно, необходимости просить у них помощи в принципе не возникнет, но очень рада, что такая возможность теперь есть.